Глава 18. Разумеется, как только крышка багажника хлопнула над моей головой, я сразу же пожалела, что не попробовала. Ну и что? Что он огромный мужик со здоровенным ножом, зажатым в мазористом кулаке, размером примерно с мою голову, а у меня всего одна рука и обломок резвя, который толком и не ухватишь. Мог же он, например, споткнуться и упасть прямо на нож. Когда-нибудь мне уже должно начать вести. Видимо, не сегодня. Я попыталась разобраться в тех мимолётных, кровожадных воспоминаниях, но у меня ничего не вышло. Они были всего лишь клочками тумана, кровавого тумана, и разветались, как только подул лёгкий ветерок. Это было всё равно что ловить мыльные пузыри. Как только я пыталась притронуться к ним рукой, они лопались без следа. Поскольку мои руки, рука теперь была свободна, я принялась исследовать пространство багажника. Чем чёрт не шутит, Вдруг кто-то из них забыл тут заряженный дробовик. Ружьё не обнаружилось. Зато я нашла свёртых с инструментами. А заботясь, чтобы ничего лишнее раз не звяхнуло, я развернула его и ощупала доставшиеся мне сокровища. Наиболее перспективными экземплярами выглядели тяжёлый балонный ключ и длинная плоская отвёртка. Отвёртку я попыталась пристроить в правую руку, в смысле, засунуть в гипс и попытаться чем-нибудь её там заклинить. К сожалению, не пальцами. Они практически потеряли чувствительность и не ощущали всех этих манипуляций, что меня немного напугало. Но потом я решила, что в списке того, что меня пугает, этот пункт даже в первую десятку не входит. С третьей попытки мне удалось вставить рукоять отвёртки так, что она не выпадала при любом движении. Чтобы там всё было ещё более плотненько, я зафиксировала отвёртку головкой на 12. И проверки ради несколько раз потыкала рукой в пол. Инструмент вроде бы держался и не выпадал. В левую руку я взяла Г-образный баллонный ключ и стала ждать. В багажнике всё ещё было темно, душно и тесно, и я понимала, что все мои приготовления это как мёртвому припарки. Если учесть, что мне придётся иметь дело с двумя здоровенными мужиками, у которых есть и ножи, и огнестрел. Но это всё равно было лучше, чем вообще ничего не делать. Кроме того, я надеялась, что готовность к драке вернёт те странные воспоминания, в которых мне хотелось бы разобраться. Эти чувства оказались абсолютно не моими, ведь я никогда не была особенно кровожадной или жестокой. Но вместе с тем я ни на секунду не усомнилась в их подлинности. Похоже, я очень много о себе не знаю. В отеле я убила двоих людей и поймала себя на том, что не испытываю по этому поводу никаких сожалений. Да, это было в полуперестрелке. Да, они первыми проявили агрессию. Да, скорее всего, они были плохими людьми. Но ведь всё-таки они были людьми, а я лишила их жизни. И и ничего. Я начала стрелять, не задумываясь. Пистолет лежал в руке с привычной тяжестью. А такие привычки не нарабатываются во время безобидных пострелушек с папой в лесу. Что же я за человек? Чем занималась все эти годы, о которых ничего не помню? Сильно сомневаюсь, что все это время я просто лежала в разных больницах. Похоже, что у меня появились рефлексы, ранее мне несвойственные. А что, если эти ребята уже не первый раз приходят ко мне и просят кого-то убить? Да ну, бред какой-то. Я ведь совершенно не гожусь на роль киллера. Вот Грег, тот вполне подходит. А я-то кто? Шестнадцатилетняя... ладно. Тридцатилетняя де... эм... женщина с одной рукой. Кстати, а что у меня с рукой? Может быть, мне её на предыдущем задании повредили. Такс знает что-то обо мне, но делает вид, что не знает. Бальтазар Финч знает что-то обо мне, но не говорит. Рэдджи знает что-то обо мне и был готов рассказать. Только у меня в тот момент не было на него времени. Сохранялась ещё слабая надежда, что встреча с Жеромаей Питерсом сможет что-то прояснить, при условии, что я на эту встречу прибуду. Тряска машины на проселочной дороге странным образом действовала на меня убаюкивающе. И хотя я не сомневалась, что когда они решат остановиться, я тут же проснусь, засыпать все равно не хотелось. Во-первых, по ту сторону реальности меня все еще ждал Пеннивайз. А во-вторых, все еще сохранялась вероятность, что проснусь в этом багажнике уже не я. И та другая, 16-летняя девочка, будет удивляться, почему у нее болит голова. Почему из гипса торчит отвёртка, и какого чёрта она вообще здесь делает? Мне не хотелось её подставлять. Пусть проснётся в каком-нибудь более приятном месте. Желательно ещё, чтобы оно было безопасным. Но боюсь, что в настоящее время я могу о таком только мечтать. Чёрт, я всё-таки заснула, потому что тьма багажника сменилась полумраком коллектора, а перед глазами снова повисло белое лицо Пеннивайза. Добро пожаловать домой, девочка Бобби. Хочешь шарик? Ты знаешь, что такое безумие? Поинтересовалась я. Безумие это точное повторение одного и того же действия раз за разом, в надежде на хоть какие-то изменения. Ты безумен, пиневайс, и я тебя не боюсь. Я безумен? Хихикнул он. Да кто ты такая, чтобы рассказывать мне о безумии, девочка Бобби? О безумии мне, да я старше, чем лес, окружающий этот город. Я старше, чем горы. Я помню те времена, когда их здесь ещё не было, и динозавры паслись на равнине. Я помню падение метеорита, который убил этих динозавров. Я помню твоих предков, что носили шкуры и малевали на стенах пещер. Люди для меня всё равно что насекомые, и ты, бабочка однодневка, будешь рассказывать мне о безумии? Ну, поскольку ты существуешь исключительно у меня в голове, я чувствую перед тобой какую-то ответственность, сказала я. Говоришь, что я существую только в твоей голове, девочка Бобби. А что, если на самом деле так и есть? Когда моё тело было уничтожено, я спрятался в единственном месте, которое для этого подходило внутри тебя, девочка Бобби. И я жду своего часа, жду, когда полностью смогу овладеть тобой и вырастить себе новое тело. И так будет. Однажды утром ты посмотришься в зеркало, девочка Бобби, и увидишь на своём лице Мой грим, и твои губы будут улыбаться моей улыбкой, и рот твой будет полон моих зубов. Вот это вряд ли, сказала я. Я регулярно посещаю стоматолога. Родители настаивают, знаешь ли. Посмотрим, как ты запоёшь, когда я убью твоих родителей твоими собственными руками. Когда я вспорю им животы и выпущу кишки наружу. Как они будут распространять вокруг себя зловоние, привлекающее сомненье мух. Посмотрим, много ли останется от твоей храбрости, когда трупные личинки будут пожирать их тела, а сладостный запах гниения коснётся твоих ноздрей. Посмотрим, как ты будешь смеяться надо мной, когда я насажу их головы на пики, и вороны выклюют их мёртвые глаза, а в пустых глазницах заведутся черви. Думаю, для тебя это будет слишком, девочка Бобби. Думаю, что в тот же момент ты исчезнешь, и я взгляну на ваш мир твоими глазами. Как говорил мой старик отец, слова дёшевы, а виски стоит денег. Удивительно, но при упоминании моего отца поплохело даже Пеннивайзу. По его разрыссованной нечеловеческой роже трудно было что-то определить, но на мгновение он отшатнулся, и в глазах его отразился страх. Он не поможет тебе, девочка Бобби, ведь он не знает, что опасность для него будет исходить от тебя самой. Вряд ли он будет готов к нападению, когда твоя рука вырвет из груди его сердце. Слушай, Пенни, мне кажется, мы не с того начали, сказала я. Давай попробуем ещё раз. Давай попытаемся поговорить, как цивилизованные люди. В смысле, как цивилизованная женщина с не в меру агрессивным клоуном. Чего тебе от меня надо? Если конкретно. Ты хочешь со мной договориться, девочка Бобби? Иногда мне кажется, что переговоры у меня в крови. Не выйдет, девочка Бобби. Все, что мне от тебя нужно, я возьму сам. Я подумала, а что если тот голос, который подначивал меня броситься на мужика с ножом, на самом деле принадлежал Пеннивайзу? Если то, что он несет, это не просто воловья чушь и детские страшилки, а настоящий его план. И он уже начал проникать и в другую мою реальность. Что если Пенивайз отнюдь не является плодом моего подсознания, который таким способом хочет мне что-то сказать? Если он реален, если он на самом деле там, то есть тут, страха всё ещё не было, но чёртовому клоуну удалось زرнить в мой разум сомнения. С другой-то стороны, теперешней версии меня оставалось жить всего несколько дней. Так чего я теряю? Даже самый продуманный план, а мой таким не был, может обрушиться на стадии исполнения. Немногие наши замыслы достойны выдерживают проверку практикой. Большая часть утлых лодок или белоснежных яхт наших мыслей разбивается об безжалостные рифы реальности, или как-то так. Этой сентенцией я плавно подвожу вас к мысли, что я снова получил по морде. Щёлкнул замок, скрипнула начавшая открываться крышка багажника. и я выпрыгнула, как чертик из табакерки, цели с головой в лицо дона, как чертик на сломанной пружине из чертовски старой табакерки. Мои неудачи сопутствовали два фактора. Во-первых, пространство багажника было слишком стесненным и не позволило мне занять идеальную стартовую позицию. А во-вторых, я неверно рассчитала место, где должен стоять поднимающий крышку здоровенный мужик, и промахнулась на добрых полметра. Причём я заметила, что промахиваюсь ещё в прыжке, и попыталась хоть немного исправить положение, воткнув отвёртку ему в шею. Но и тут что-то пошло не так. Мой импровизированный стопор сместился, и полотно отвёртки, вместо того, чтобы пробить шею до насквозь, повредив сонную артерию или яремную вену, лишь слегка процарапало ему кожу. Я упала на бочную, быстро вскочила на ноги и развернулась к нему лицом, и даже умудрилась при всём этом не выпустить из руки баллонный ключ. Но битва уже была проиграна. Дон потёр шею и изумлённо посмотрел на измазанные кровью пальцы. Кайл тоже выглядел удивлённым. Похоже, они думали, что сломали меня ещё в прошлый раз, и совершенно не ожидали подвоха. Кайл вытащил пистолет, который держал за поясом сзади. "Брось желеску", сказал он. Солнце уже почти зашло, но было ещё достаточно светло, багровеющие небеса, бесконечные поля кукурузы. шанс сбежать или просто хорошее время для того, чтобы умереть. Я швырнула балонник ему в лицо, и, кажется, попала, а сама бросилась бежать в поле. Кукуруза ещё не достигла высоты человеческого роста, и затеряться в ней было невозможно, но я надеялась, что они не начнут стрелять мне в спину, потому что их пророк этого не одобрит. Стрелять они не стали, вместо этого бросились следом. Может быть, у меня и были какие-то шансы, если бы у меня была обувь. Но босиком по полям хорошо только бродить. Особенно если ты натура романтичная и любишь собирать росу со стебельков цветов, плести веночки и делать пафосные селфи. Я наступила на острый камень, сбилась с шага, запнулась о какой-то корень и полетела на землю. Падение было не только обидным, но и фатальным. Оно катастрофически замедлило темп и сожрало все те несколько секунд форы, что у меня были. Я только поднялась на ноги, как сильный удар в спину повалил меня обратно. «Я бы избил тебя до полусмерти», — сообщил мне Кайл, потирая ссадину, оставленную баллонным ключом на его лице. «Но пророк будет недоволен». «Слава пророку!» — прошипела я. Он схватил меня за волосы и потащил к машине. На глазах выступили слезы, боль, унижение, бессилие. «Может быть и хорошо, что следующее я ничего этого не вспомнит». Мы уже подошли к машине, когда я вцепилась здоровой рукой в его волосатое запястье и ударила его гипсом под колено. Это была уже не попытка сопротивления. Я понимала, что оно бесполезно. Это был манифест, знак, который должен был им сообщить, что я не собираюсь сдаваться до самого конца. И пусть они лучше прикопают меня в этом кукурузном поле. Так будет лучше для них. Интересно, моя это мысль или Пеневайза? Соечка. Равнодушно сказала Кайл и приложил мне головой об бампер. "Но всё-таки не ведьма. Моя бабушка бьёт сильнее", сообщила я, борясь с потемнением в глазах. Кровь из рассечённой брови снова заливала лицо. Кайл намотал мои волосы на кулак, и я поняла, что сейчас он повторит попытку. И это странным образом разблокировало воспоминание о другом, здоровом мужике, который наматывал мои волосы на кулак и бил меня по лицу. Это было в городе Я сидела в его машине, и, кажется, на мне были наручники, а он собирался сделать что-то очень плохое. И мне тогда казалось, что выхода нет. Вот как его нет прямо сейчас. Может быть, это и было то происшествие, которое люди из такс окрестили автомобильной катастрофой. Может быть, тогда со мной случилось что-то ужасное, что я предпочла забыть. "Приветики!" радостно закричала я, как только прибег мой и начала обрисовываться овальный контур клоунской физиономии. "Как сам, Пенни? Как дела? Давай сюда, красный шарик. Старый ты пень. Добро пожаловать, девочка Бобби", сказал он. "Что-то ты сюда зачастила. Как же я могу надолго оставить тебя без внимания, Пенни? Давай, задень мне очередную телегу про то, как мне будет плохо, а тебе через это станет хорошо". Я понятия не имела, что происходит в той другой реальности. Последним, что я помнила, был сноп искр, возникший перед глазами в тот момент, когда моё многострадальную голову снова приложили о кусок холодного металла. Да здравствуют old-schoolные автомобилестроения, когда машины делали из металла. Если бы меня ударили о бампер какой-нибудь современной тачки, то там бы только пластик треснул. Дико непрактичные ныне делают тачки Судя потому, что мы пробыли в пути довольно долго, пункт назначения был уже не под рукой. И значит, что в следующий раз я скорее всего очнусь где-нибудь неподалёку от Джеррема и Питерса, который либо что-то прояснит в моей истории, либо поставит в ней окончательную точку. Не могу сказать, что теперь меня так уж сильно волновало. Мой нынешний цикл существования явно не задался. Вообще, наверное, было бы здорово, если бы я окончательно чокнулась по дороге в Ну, куда они меня там везут? И дальше им бы пришлось иметь дело с Пеннивайзом. И пусть насаживает их головы на пики и призывает воронов. Вообще ни разу не жалко. Ты что, пытаешься сдаться, девочка Бобби? А какая разница? Взорвалась я. Я ни черта не помню. Все от меня что-то хотят, все обо мне что-то знают и не говорят, что именно. Ты хотя бы честен. «Ты хотя бы говоришь мне, чего тебе от меня надо на самом деле. Так почему бы и нет? Давай сюда, чертов шарик!» Любопытно, как часто люди закатывают истерики злобным клоуном, живущим в их подсознании. Насколько это вообще типично? Симптомом какой душевной болезни это является? Мне бы, наверное, с психиатром каким-нибудь не мешало поговорить. Но не с таксовским, а с нормальным. Он наверняка расскажет, что клоун это проекция моего отца, а все его угрозы от того, что меня в детстве недостаточно обнимали или что-то ещё у них принято говорить. Мне с самого начала была нужна помощь, но никто мне её так и не дал. Рэдже пытался, но я сама его отшила, потому что Грег и специальный агент Джонсон заморочили мне голову своим чёртовым Джеремай и Питерсом. алже пророком, заморочившим голову целой толпе роднеков и липовым чудотворцем, с которым я скоро познакомлюсь куда ближе, чем хотелось бы, если, конечно, меня довезут живой. Пеневайс сунул в рот указательный палец, подслюнявил его и нарисовал дорожку слёз на своей щеке. После чего наклонил голову к плечу и театрально вскрипнул. "Я понял, что происходит", сказал он патетически заламывая руки. "Ты не сдаёшься? Нет, Ты умираешь, девочка Бобби. Так давай же напоследок полетаем тут внизу, а потом уже ты будешь летать одна.